Павел Семенов. Пробуждение системы 3. Быть сильнее. Глава 1. Отличный солнечный летний день. Птицы воспевают красоту природы, радуются яркому солнцу и безоблачному небу поразительной синевы. Теплый ветерок приносит ароматы лугового разнотравья, что поражает цветом и запахом. Изумрудным покрывалом укрыт высокий пологий холм, что возвышается перед нами. Своим дальним краем он упирается в высокую скальную стену. Слева обрывается широким разломом, уходящим бесконечно вниз. Справа от нас, подпирая небосвод, простирается густой смешанный лес с высокими и могучими стволами. Он держит свежесть и прохладу обитателям, что скрывается под его широкими зелеными кронами. Чуть дальше лес переходит в светлое редколесье. Его пересекает голубая линия реки, что упирается краем в подножие скал и ныряет под каменный склон. При виде приближающегося незваного гостя живописный пейзаж в моих глазах меркнет, а благостное настроение спадает. Приходит какое-то отрезвление, что ли. «И чё это хрень значит?» — подает голос Ян, разглядевший системную информацию над незнакомцем. 3Х, Челови, знак вопроса, Шестой уровень, знаки вопроса. Во внешнем виде гостя узнается сходство с веденными мной мутантами. Его тело перевито канатами гипертрофированных мышц и сухожилий. Увеличенные в размере мощные кисти рук переходят в когтистые пальцы. Почти по всей поверхности темно-серой кожи бугрятся неизвестные мне природы наросты. Лысая голова изуродована вздутыми, почерневшими венами. Неестественно, крупные глаза незнакомца имеют вертикальный зрачок черного цвета, белок и светящуюся зеленым радужку. Долинная щель рта чуть ли не от уха до уха слегка раскрыта. Меж отсутствующих губ проглядывают крупные треугольные формы зубы. Напоминает измененного, только крупнее, голова цела, глаза звериные. И светятся, как у тебя, Макс. Косясь на меня, выдает Серега. «А мне больше напоминает химерного выродка», — выдвигает свою версию Ян. «Да, похож на мутанта», — соглашается Кирилл. «Но надпись ни химерному выродку, ни не соответствует. Вроде как человек, зовут 3 икса правда, присутствует куча символов непонятных. Такое ощущение, будто ошибка или сбой в отображении системной информации». «А по-моему, без разницы, кто этот урод», — берет слово Вероника. «Главное, намерения у него точно не дружелюбные». «А ну, стоять!» — приказывает хрычу, незнакомцу, наведя на того свой арбалет. «Стрелять буду!» «Э, парниш, остановись, пока худо тебе не сделали!» — пытается возвать к разуму гостя Серега. Незнакомец в ответ на угрозы издает хриплый рык и раскрывает свою огромную жуткую зубастую пасть. Из нее вываливается толстый длинный язык, лещущий из стороны в сторону. «Надо валить его», — заявляет Ян. Арбалетный болт ударяет Риггса в грудь, а в лысую голову прилетают несколько камней. Он останавливается. Осматривает торчащее из груди древко, затем вырывает его, даже не морщась, и отбрасывает в сторону. Существо поднимает голову и стремляет на нас свой давящий взгляд, наполненный дикой злобой и ненавистью. Без каких-либо приказов в него летят камни и дротики. Дромгор выпускает очередь из своих арбалетов. Мутант, кем гость, по моему мнению, и является, начинает двигаться рывками, резко меняя траекторию своего бега, из-за чего больше половины снарядов пролетает мимо него. Сейчас я его остановлю, кричит Князь Смерти, отправляя одну за другой костяную стрелу. Два его скелета и Смерть-машина устремляются навстречу утыканному стрелами 3 По тону некроманта понятно, что тот не сомневается в своих силах. Он уже испытывал в деле эту троицу. Несколько часов назад скелеты с питомцем смогли остановить выскочившего из леса химерного выродка кабана седьмого уровня и при поддержке костяных стрел за короткий промежуток времени успокоить его. Но сейчас скелеты успевают только замахнуться, как лапа мутанта в одном широком замахе разбивает их на кучу костей. «Как?» — негодующе кричит князь смерти, продолжая запускать по цели костяные стрелы. «Они же усиленные были!» Смерть машина отлетает от следующего удара мутанта в сторону, но остается целым и снова берет курс на обидчика. Все-таки костяной каркас не слабо прокачан. «Он силен! Не даем ему к нам приблизиться!» Командую я запускаю воздушные диски в противника. «Если эта тварь ворвется в нашу толпу, она сможет натворить немало бед!» Мои снаряды лишь делают небольшие разрезы на ее шее и голове, из которых вытекает густая бурая слизь. Перевожу стрельбу по ногам монстра, стараясь повредить ему связки и замедлить. «Я покажу, кто силен», — заявляет Серега. «На!» Он с размаху запускает в 3Х свою кувалду. Та ударяет в грудь противника и отбрасывает его на несколько шагов. Мутант сразу поднимается на ноги. Кувалду словно пушинку он бросает обратно. Хорошо, что у него с меткостью не очень. Оружие пролетает высоко, и немного в стороне от наших голов. Несмотря на град камней, копий и стрел тварь уже совсем близко. Вся в потеках бурой слизи. Теперь она выглядит еще страшнее и омерзительней. Порезы на ее теле затягиваются на глазах. Путы из арсенала Магини природы мутанта не задерживают. Мой воздушный таран слегка отбрасывает противника, а смерть машины очередной раз пытается его остановить. Но тщетно. Дури в этом мутанте больше, чем в других химерных выродках, если не считать измененного медведя. Вперед выпрыгивает Ян. Прикрывая щитом и включив на нем призрачную преграду, он рубит светящимся мечом правую руку 3 Его удар размазывается в воздухе. Видимо, паладин включил при этом какой-то прием, увеличивающий урон. Почти перерубив руку твари, рыцарь света отлетает от удара другой когтистой конечностью по щиту. Трикса снова замахивается на еще не успевшего встать Яна. «Бу!» Я активирую ключ ратного, и тварь замирает, давая подняться на ноги паладину. «А-а-а!» орет Серега, беря разбег. Выставив свой тяжелый щит перед собой, он врубает воинский прием рывок, что открывается у разумных, выбравших специализацию воин на пятом уровне. Тело Сереги ускоряется и смазывается, мой товарищ сносит мутанта с ног, и вместе с ним кубарем катится по траве. «Тур!» — зову своего питомца. «Помогай!» Сам в это время уже бегу на помощь друзьям. Слушаю за спиной нарастающий топот. Мой пед бежит следом. Надеюсь, он не сразу устанет и сможет какое-то время помогать нам в бою. Серега и Трикса поднимаются одновременно. К ним подбегает Ян. Мутант пытается замахнуться на Серегу неповрежденной лапой. Обрушиваю на противника воздушный молот. Он вбивает тварь в землю. Во все стороны летит слизь, заменяющая ей кровь. Но мутант снова поднимается, пусть и не так резво, как раньше. Бор! Использует свою способность мупед. Трикса замирает. Ян широким замахом меча попадает ему по шее, пытаясь отрубить голову, но не выходит. На затылок мутанта падает кувалда Сереги. Слышится хруст, а на черепе противника образуется небольшая вмятина. Несмотря на это, после спада эффекта парализация от рыка ужаса, Трикса, пошатываясь, снова пытается встать. В этот момент разогнавшийся Тур сбивает его своими мощными лапами. Тело противника отлетает метров на пятнадцать. Мой питомец догоняет изломанную тушу мутанта и вбивает его в землю, подняв фонтаны слези. Затем отгрызает наполовину отрубленную голову три и проглатывает. После принимается за остальные части тела. Три человек, знаки вопроса, шестого уровня погиб, знаки вопроса. Ваша группа получает опыт. «Ну и живучая тварь!» — облегченно выдыхает Ян. «Ага», — тяжело дыша, — отвечает ему Серега. «Все мутанта мутант!» «Опыта что-то много за смерть этой твари отвалили!» «Макс, ты чего скажешь?» — спрашивает меня паладин. «Макс! Макс! Ма чего завис?» «А я не завис. Я просто вчитываюсь в новые сообщения от системы. Вами получен новый уровень, текущий уровень 10. У вас есть одно нераспределенное очко характеристики». Поздравляем! Вы вошли в первые 30 разумных на вашей планете, что достигли 10 уровня. Порядковый номер 21. Вы вместе с остальной тридцаткой первых удостоены чести пройти испытания, проводящиеся среди всех рас в подконтрольных системе миров, и заработать для вас и вашей цивилизации дополнительные бонусы в борьбе с захватчиком. Отправление до места проведения испытания осуществляется автоматически с помощью телепортации. Для отправления дождитесь, когда оставшиеся из 30 разумных вашей расы достигнут 10 уровня. На этом сообщение не заканчиваются. Внимание! Критическая ошибка эволюции мутирующих структур вашего организма. Процент мутации недостаточен. Запущен процесс некроза и отторжения тканей. Срочно установите недостающие модули вручную. Дочитывая строки последнего сообщения, чувствую, как начинает кружиться голова. В теле появляется слабость, а к горлу подкатывает тошнота. Да за что же мне такое счастье? Рядом со мной перебивают друг друга что-то, голдят товарищи, которых становится все больше, но я их не слушаю. Опускаюсь на ватных ногах, присаживаюсь на травку. Травка такая красивая, зелененькая, не хочется ее заблевать. Блин, не хотел я пихать в себя всякую инопланетную дрянь. Ну, похоже, придется, раз хочу выжить. А выжить нужно. Система поставила перед людьми цели. И первоочередная выжить. Вот я и выживаю, как могу. заражая свой организм всякими мутациями. Эх, главное, чтобы свои потом не прибили. Вон, Серега уже заметила схожее освещение в глазах Трикса. А этот Трикса, скорее всего, заразился тем же путем, что и я. Вот только мне удалось сопротивляться разного рода вирусам и мутагенам. Тут ключевую роль сыграл Тур. Он вовремя подсуетился и позаботился о моей сохранности в виде человека. Или не совсем человека. Ведь процессы мутации во мне все-таки протекают. Получается, если бы не Тур, бегал бы по земле такой же мутировавший урод, что и триикса, Только в моем случае безымянный. Как представлю это, еще пуще не хочется мне закидывать в себя мутирующую дрянь. Благо, пока процент мутации небольшой, и, может, вообще все обойдется. Может, этот процент не особо сильно поднимется? Все, хватит откладывать. И так уже в глазах темнеет. А собравшиеся вокруг меня личности все бубнят и бубнят. Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Даже голова начинает сильнее болеть. Так, где там эта хрень? Из пространственного кармана достают три предмета. Операционное ядро эволюционных механизмов пульсирующий непрозрачный железообразный сгусток темно-бурого цвета. Когда впервые его увидел, то чуть не выкинул, так как он напомнил мне кусок экскрементов. Зародыш. Мягкое шарообразное образование размером с ноготь, внешним рисунком напоминающее извелины мозга. Биофабрика. А это представляет собой тоже мягкое образование, только напоминает миниатюрную печень. Все три предмета, подусилившиеся бу-бу-бу, запихиваю поочередно в рот и глотаю. Минуты две, кроме ухудшения моего состояния, ничего не происходит. Затем появляется сообщение. Распаковка. Запуск инсталляции оборудования и ресурсного обеспечения. Процесс. Что-то мне еще хуже становится. Но тошнота проходит. Начинает мучить дикий голод. Внимание! В организме недостаток биологических ресурсов. Срочно пополните ресурсную базу. «Жрать!» — не своим голосом из последних сил хриплю я вслух. Сквозь полузакрытые веки, будто в мутном сне, вижу, как Тур тащит в мою сторону обгрызенную тушу Триекса. А вот и еда пожаловала. Опять питомец будет скармливать мне мутанта. Свет в глазах гаснет. Темнота. «Это чего с ним?» — задает вопрос Гух. «Повелитель! Повелитель! Что могло случиться с повелителем песцов?» — обращается Бен Пенг к товарищу Макса над головой которого отсутствует системная информация о его имени. «Да нормально с ним», — отвечает Ян. «У него такое часто». «Он что, болен?» — удивляется пожилой хоббит. «Чего он застыл?» «Не болен он», — начинает объяснять Паладин. «Это, как его, транс, медитация?» «Связь с астралом», — дополняет Кирилл. «Точно», — соглашается Ян. Макс постигает зены, и все такое. «А?» — непонимающе смотрит на Паладина Бен и Пен. Подошедшие ближе хоббиты и гоблины недоуменно переглядываются. «Короче!» — заявляет рыцарь света. «Повелитель впадает в великую медитацию, чтобы постигнуть непостигаемое и стать еще повелительнее, сильнее, величавее и вообще круче всех!» а, -а, -а, -а уважительно кивает бин, бин Затем воздвигает свои короткие руки вверх и оглашает до всех. «Повелитель песцов впал в Великую Думу. Он постигает величие мироздания. Он очнется мудрым и сильным правителем. Славься, великий повелитель песцов! Славься!» Хором гаркают остальные хоббиты. К ним даже добавляются возгласы гоблинов. Что за гадость он достал?» Тыча пальцем в сидячего на траве парня, интересуется Вероника. «Фу, он ее жрет, аж болевать хочется!» «Бу...» подтверждает свое согласие с подругой характером звуком Оксана. «Жрать!» — хрипит молодой человек. «Как всегда!» — возмущается Ян. «Чуть что, сразу жрать!» «Ага!» — соглашается Вероника. «Ненасытный какой! Той гадости ему было мало!» «Так он же великий и могучий!» — вступается за парня пиздум. «Ему много еды нужно!» «Да!» — поддерживает хоббита его друг Гондон «Еды надо много, как большому пиццу А вот и он мясо несет. Правильно, о бате надо заботиться.